Надо, однако, вернуться к началу моего пребывания в этой тюрьме, к тому времени, когда я был в камере не один, а с сокамерниками. Сперва с одним, потом с другим. Первым был некто Михайлов, студент последнего курса математического отделения ЛГУНА, что означает Ленинградский государственный университет. Арестован был он еще в сентябре 1932 года по обвинению в организации ОРФ что расшифровывается как «Общество русских фашистов». Четыре месяца сидел в одиночке первого корпуса, и совершенно истощенный, падавший в обмороке за месяц до моего прибытия, был переведен во второй корпус. Он порассказал мне много интересного об ОРФ, участие в котором не отрицал наследствии, и о составе этого общества – в которое входили и студенты, и служащие, и простые смертные, и коммунисты. Один из последних и оказался, конечно, теткиным сыном. Еще более интересные вещи рассказал он мне о спортивном движении, области для меня малоизвестной. Сам он оказался профессиональным бегуном на 100 метров и в конце 20-х годов был даже отправлен с какой-то спортивной командой в Ригу на состязание так что портрет его был тогда напечатан в наших специальных спортивных изданиях. Весь этот мир и нравы его, и сама техника бега, и методы тренировки, и все тому подобное, был для меня неведомым миром, так что я часами и с интересом слушал его рассказы. Много рассказал он мне и об университетской жизни, и о преподавании математики, и сам я бывший студент-математик, Мог сравнить, насколько шагнуло это преподавание за прошедшие 30 лет, шагнуло сильно, но, увы, не вперед, а назад, по общему уровню развития и успеваемости студентов и по объему проходимых курсов. Впрочем, по его словам, за последние годы наблюдалось значительное улучшение. Больше всего интересовало меня, однако, Совсем другое в общении с этим юношей следующего за нами поколения. Его общее развитие, его этический уровень, его конечные цели и идеалы, простите за старомодные слова. Но тут результат оказался очень невеселым. Нельзя сказать, чтобы это был юноша совсем неразвитой. Напротив, в своем кругу, по его словам, он считался и развитым, и начитанным, Кое-что, очень немногое, он действительно прочел и даже пытался дойти до построения философской системы собственного производства, которая, однако, являлась ничем иным, как детской попыткой обоснования наивного реализма. При этом он все же утверждал, что читал Канта. Все это было, конечно, довольно обычно и малоинтересно. Интересное для меня было другое, его этические нормы, его социально-политические взгляды и путь, как дошел он до жизни такой, до теории русского фашизма. Тут он оказался плотью от плоти и костью от костей самого рядового большевизма с принятием на веру всех его истин, с одной лишь небольшой разницей. Диктатура должна принадлежать не пролетариату, а мелкой буржуазии, которая воспользуется всеми методами коммунизма. Никаких свобод, террор и насилие над всеми инакомыслящими и при этом полное не то что непонимание, а какое-то невосприятие элементарных этических норм. Помню, как поразил меня один случай уже в конце нашего общего с ним сидения. Как-то раз я был вызван на допрос необычно рано, сразу после ужина, и необычно рано же возвращался в камеру еще до вечернего возгласа «спать». В следовательском коридоре больно задела меня одна сценка. Молоденькая девушка типа комсомолки уходила с допроса, поддерживаемая под руку дежурной. Сама она идти не могла. Останавливаясь на каждом шагу и захлебываясь слезами, она бессильно ударяла кулачками в стену и недоуменно вскрикивала «За что? За что? Ее увели!».